Двадцать четвертое июля, воскресенье. «Не может быть, чтобы человек за десять дней никого не встретил!» — взорвался Анзоров. «Так не бывает! Ну и черт возьми, не в пустыне!» «Там не пустыня, там большой лес!» — вздохнул Вербин. «Если Бархин не хотел ни с кем встречаться, у него могло получиться». Летом на Селигере полно туристов. Поэтому никто и не обратит внимания еще на одного. Прошел мимо человек и прошел. Как вы правильно сказали, туристов полно. Мы не сможем найти свидетелей, которые подтвердят, и уж тем более опровергнут слова Бархина. Пусть покажет маршрут, которым двигался. На основании чего? Следователь умолк, помолчал очень тихо ругнулся и спросил, «У нас на него ничего нет?» «Только автомобиль восьмого числа в сухарях. Но на этот день у Бархина стопроцентное алиби». Анзоров тихо выругался. «Давайте выдохнем, помолчим и продумаем каждую деталь», — предложил Шиповник. «Что мы знаем наверняка?» «Утром, восьмого июля, Бархин вышел из дома, загрузил рейндж-ровер и отправился на Селигер», — доложил Вербин. «Машину оставил в деревне у хозяев, с которыми знаком более десяти лет, у них же переночевал. О своем приезде предупредил за две недели. Вечером восьмого Бархин позвонил жене, а рано утром, еще до того, как хозяева проснулись, ушел». «И вернулся через десять дней?» «В четверг, двадцать первого июля, примерно в то же время, когда мы обнаружили брызгуна». «И всё это время телефон Бархина был выключен». «К сожалению, нет», — вздохнул Колыванов. «Я проверил. Бархин действительно включал телефон по понедельникам, звонил заместителю и жене. В обоих случаях звонки были сделаны из леса». «Ни с какой-нибудь железнодорожной станцией?» «Нет». «Расстояние между...» Анзоров пошевелил пальцами, пытаясь подобрать нужное слово, и остановился на странном. «Между... понедельниками...» «Километров тридцать». Феликс понял, что имеет в виду следователь. «Маловато для недели движения». Бархин не говорил, что перемещался все время похода. В понравившихся местах он мог оставаться и день, и три. Главное, чтобы поблизости не было людей. Интересная привычка Лучше, чем бухать. Ну, пожалуй. Анзоров взял со стола карандаш, покрутил его. Замер, словно раздумывая, не сломать ли. Но проявил уважение к хозяину кабинета, вернул на место. И подытожил. То есть мы не знаем, где Бархин был с восьмого по двадцать первое, но при этом не сможем опровергнуть его весьма условное алиби. «Если Бархин возвращался в Москву, можно попробовать проверить видеокамеры на станциях, вокзалах и в электричках», предложил Колыванов. «Но если он и в самом деле кровосос, мы ничего не найдем, потому что кровосос знает, как их избегать». «И какие версии?» — поинтересовался Шиповник. «Их ровно две», — ответил Вербин. «Либо Бархин Кровосос, либо Кровосос очень хорошо знает его расписание». «Другими словами, Кровосос хорошо знает и Брызгуна, и Бархина». «Можно сказать и так. И сейчас у нас есть лишь одна кандидатура — Ада Кожина». «В действительности кандидатов может быть больше, поскольку Бархин очень плотно общался с Брызгуном, и у них достаточно общих знакомых», — покачал головой Феликс. Кроме того, Бархин ни от кого не скрывал свою привычку бродить по Селигеру, что существенно расширяет круг подозреваемых. «Давайте пока сосредоточимся на первой подозреваемой», — предложил Шиповник. «Из вашего доклада я понял, что женщина весьма умна». «Вы действительно думаете, что Ада Кожина может оказаться кровососом?» — округлил глаза Колыванов. «Ты находишь это странным?» «Ну...» — Гена посмотрел на Вербина, еще больше удивился, увидев, что Феликс весьма спокойно отнесся к версии шиповника и смутился. «Я его представлял мужчиной». «Знаю, в это трудно поверить, но женщины тоже бывают убийцами», — наставительно произнёс Анзоров. И не было понятно, шутит он или говорит серьёзно. «Я об этом догадывался», — пробормотал Колыванов. «Насколько догадывались?» «В смысле? Вы проверили перемещение кожаной?» «Да». «Тогда почему вы удивились нашим подозрениям в отношении Кожиной?» Следователь плавно назвал предположение шиповника их общим, но на это никто не обратил внимания. «Во-первых, как я уже говорил, я считал кровососом мужчиной, возможно, подсознательно», — ответил Колыванов. «Во-вторых, Ада Кожина присутствовала на Большой светской вечеринке в воскресенье 17 июля» когда Кровосос подкладывал нам вторую жертву. На этот раз Анзоров выругался громко и без стеснения. — Вы уверены? Ее фото есть на сайте, а имя упоминается в репортажах с той вечеринки. — Она часто ходит на подобные мероприятия? — вдруг спросил Вербин. — Понятия не имею, — развел руками Колыванов. Но даже если это был дебют, он удивительным образом подарил Аде Кожиной непробиваемое алиби на один из интересующих нас дней. «А на другие дни?» — не сдавал санзоров «Что у нее с 14 июля?» Если верить телефону, этот день Кожина провела в своей московской квартире. «Весь день?» и да. «Ей кто-нибудь звонил?» «Да». «Во сколько?» «А какая разница, если она была дома?» «Дома был ее телефон», — жестко добавил Шиповник, начавший подозревать, что Колыванов не довел дело до конца. «Но телефон мы ни в чем не подозреваем». а вон в чем дело», — Гена покраснел. «Согласен». «Во сколько были зафиксированы звонки?» и был ли промежуток времени, в который звонки не принимались, и сама Кожина никому не звонила. «С девятнадцати до полуночи не было ни одного звонка», — сообщил Колыванов, заглянув в планшет. «А до девятнадцати звонков было много? Три за весь день?» «Она не очень общительная», — отметил следователь. «Либо день выдался таким». Протянул шиповник. «А что было восьмого числа?» «Обычные звонки». «А телефон?» «Был дома и немного покатался по Москве», рассказал Гена. «Но если мы заговорили о восьмом числе, то в этот день телефон брызгуна весь день находился в его квартире и ни разу не использовался». «Ни одного принятого или сделанного звонка за весь день?» «Так точно». «Кровосос был в Воронеже, кожа наболталась по Москве, а Бархин ехал на Селигер», — перечислил шиповник. «Получается, Брызгун сам купил мышей?» «Мышей купил кровосос», — напомнил Феликс. «Эксперты прислали срочное сообщение», — громко произнес Анзоров, глядя в смартфон. «Один из обнаруженных в Камре Волосков принадлежит Брызгуну». Несколько мгновений полицейские переваривали информацию, после чего абсолютно растерявшийся Колыванов задал единственный вопрос, который задавать не следовало. «Это точно?» — встретился взглядом со следователем, потом с шиповником, едва слышно выругался и вздохнул. Машину, в которой обнаружили третью жертву, эксперты проверяли с неимоверной тщательностью. Надоело получать по шапке за отсутствие результатов. И вот удача им улыбнулась. «Кровосос не мог совершить столь нелепую ошибку», — очень тихо сказал Вербин. «Волос подброшен». «Мы никогда этого не докажем». — в тон ему ответил Шиповник. Девятнадцатого брызгун уже был под препаратами. — И тем не менее он ухитрился оставить волос! — протянул Анзоров, в голове которого уже выстраивалась стройная версия. — Мы запутались, — хуныло бросил Колыванов. — Нас запутали! уточнил шиповник. Точнее, пытаются запутать. И ведь получается. Получалось, — не согласился следователь. Волосок все меняет. Он сомнителен. Вы предлагаете его скрыть? Мы не имеем права его скрывать, — после паузы ответил подполковник. — Совершенно верно! — рассмеялся Анзоров, чье настроение улучшалось на глазах. — Феликс, вам есть что сказать? Если есть, говорите сейчас. Посмотрим, как ваши догадки согласуются с фактами. А фактами, точнее, главным фактом для следователя стал волосок из Камри. «Мы с самого начала думали, что кровосос — это один человек», — медленно ответил Вербин. «И преступления были выстроены так, чтобы их мог совершить один человек. Но... Но...» — прищурился шиповник. «Кожана не привозила первое тело из Подмосковья». Четырнадцатого числа она занималась только каршерингом, после чего Кожина поехала домой, а ее напарник в логово. «Был второй убийца», — добавил сообразивший, что к чему, Колыванов. «Черт, это же очевидно!» «Брызгун?» — быстро спросил следователь. «Мы ведь не знаем точно, когда его убили». «Медэксперты говорят, что брызгуна держали под капельницей не менее пяти дней», напомнил содержание предварительного заключения Вербин. «У нас есть волос. Его могли подбросить». «Кого же вы считаете вторым убийцей?» Следователь перешел на подчеркнутый официальный тон. «Борхина». «Что?» — рявкнул шиповник. Рявкнул так, что Вербин, Колыванов и Анзоров вздрогнули. Они, конечно, видели, что подполковник поднёс к уху зазвонивший телефон, но не ожидали такой реакции. — Что-то случилось? — Шеф? — Вы можете сказать, что происходит? — Сейчас. Шиповник дослушал сообщение, положил телефон на стол и обвёл собеседников медленным взглядом. Полчаса назад Илья Бархин найден мертвым. Тело обнаружено в арендованном на фейковый аккаунт каршеринге.